Глава восьмая. Открыл глаза. Крышка капсулы уже открыта. Интересно, догадались выйти? Поднял голову. Рядом с капсулой на кушетке сидел дедуля. Что лежишь? Вылезай, одевайся и рассказывай, сказал он. Моя одежда, скафандры и оружие лежали рядом с ним. Ты кто, дедуля? Тебе вообще нельзя меня видеть? Мне можно. Я глава внешней разведки империи. «Так, значит, это я тебя обязан отправкой туда и вот таким видом?» «Бери выше. И чем тебе не нравится?» «Никто не подозревает, что ты там находишься, и тебе хорошо, и империи польза». «Ну да. А ограбить меня тоже польза?» «Надо же было тебя на что-то переделывать. Считай, что это ты заплатил за твой новый вид». «Могли и меня спросить для приличия. Ты бы не согласился». «Нет, конечно. Вот поэтому так и отправили. Ты лучше расскажи, что произошло. Мы ведь тебя похоронили на этой планете. Думали, ты погиб там. Пришли данные, что все погибли. Вранье все ваши данные. Бот был сбит при высадке на планету. Зачем вас туда отправили?» «Нам ничего не сказали. Запихнули в боты с наемниками и отправили вниз на планету под прицелом двух боевых станций, с которыми мы вели бой. сам что думаешь Думаю, что целью был захват центров управления станциями на планете. Они под землей оказались рядом с космопортом, около которого мы высадились. Но это я уже потом узнал. Вначале бот сбили ракеты, и мы упали рядом с полем боя. Что произошло дальше? Бот упал почти вертикально. Я остался жив, и со мной еще семь человек. Правда, потом в нас попал ходячий танк, и они почти все погибли. Меня ранило и сильно контузило. Выбрался, хотел угнать другой бот, но меня схватили. Очнулся уже в грузовике. Потом местный суд. Сняли нейросеть и продали в рабство. Оттуда, как только нога зажила, бежал, убив почти всю семейку фермеров, которые меня мучили все это время. Добрался до столицы. Там выживал. Это не планета, а тюрьма натуральная. У них там даже деньги не настоящие Потом взломал искин местного космопорта, и заодно Центра управления станциями. После чего уничтожил весь их космодром. Оставил только корабли и потом все здания корпорации столицы. После чего напал на другую станцию и, захватив корабль, улетел. Это если кратко. Хорошо. Теперь расскажи подробно, что и как происходило. Пришлось долго и подробно рассказывать, потом отвечать на кучу его непонятных вопросов. «Да уж, наворотил ты дел». «Не мог как-то проще решить проблему без таких разрушений?» «Не мог. Они сами виноваты, разозлили меня. Надо было как-то поскромней быть. А сейчас точно куча проверок будет». «Как поскромней? Не разрушать все подряд». «Я и не разрушил, только корпоративное здание. Договариваться надо, а не воевать. Сам виноват, не надо было тебя туда отправлять. Из тебя агент не получится, ты привык воевать, а не договариваться». Зато наказал этих корпоратов. Да и ничего страшного не произошло. Спишут на войну корпорации, и все. Знаешь, может и получится. Готов попробовать? Что попробовать? Сыграть двойную игру? Не понимаю. Все просто. Вас там было двое. Лица они твоего не видели? Ты ведь говоришь, что постоянно носил шлем? Да вроде бы нигде не засветился. Нужно знать точно... «Значит так, там было два человека. Первый – Блез Абдулаиджи, то есть ты, бывший раб, который все время находился в бегах и жил в трущобах. Второй – суперагент, который устроил это все и улетел. Кто в это поверит?» «Поверят. Но тебе придется вернуться обратно на планету и сыграть тупого техника без нейросети. Тебе нельзя будет использовать никакие твои хакерские штучки. За тобой будут постоянно следить». Как только к тебе пропадет интерес, ты сможешь выбраться оттуда. Только естественным путем, подкупив кого-нибудь. Или еще как-то, чтобы можно было отследить, как ты оттуда выбрался. После чего возвращаешься на Элзабию к своей подружке. Не подружка она мне, просто попутчица. И я ее спас от похитителей. Ну да, потом уложил постель. Это случайно получилось. И то, что она сделала меня опекуном, тоже». «Да ладно ты, не переживай, это даже хорошо. Устроил в училище и присматривай. Не хочу я туда возвращаться. Меня опять такую же командировку отправят, надо расторгать этот контракт». «Хорошо. А как ты объяснишь потом, где ты взял полмиллиона на выплату неустойки? Бабушке наследство досталось. Вот сразу начнут искать эту бабушку и всплывут вопросы по Ламире. А тебе это надо?» — Нет. Поэтому расторгать нельзя. Жди перевод, тебя переведут куда надо. Меня уже перевели один раз. Это твой начальник полиции постарался. Он? — Да. — За что? — Не знаю. Тебе видней. Странно. Вроде ничего против него не делал. — Думай, где ты ему дорожку перешел. — Не знаю, но вернусь и убью, гада. — Ну вот опять началось. — Не переживай, я его незаметно убью. Я тебе о чем только что говорил? Быть тихим и не высовываться. Хорошо. Я его по-тихому убью. Не надо никого убивать. Пускай живет. Точно. У меня же компромат на него есть. Солью в сеть. Какой компромат? Куча видео. Я искин полицейского незаметно хакнул, и он мне высылал видео из его кабинета с его делишками. Где они? В сети у меня хранились. Покажи. Он дал мне мой планшет. «Здесь есть сеть?» «Да, есть через спецсвязь». «Сеть действительно была?» «Вот здесь папка с видео из его кабинета, можете посмотреть». «Отлично. Я себе все скопирую, ничего не нужно публиковать на него. Он нам еще пригодится». «Жалко. Очень хочется с ним пообщаться. Не трогай его и вообще забудь про него». «Хорошо. Он каждый день вытяжку из устриц пьет». «Хочет стать суперпсионом, похоже. Это еще интересней. Видишь, ты немного там пробовал, а уже кучу полезного принес. Да, особенно на цепи в рабстве. Мы немного не успели, он нас опередил. Знаю, знаю. Как говорил безопасность, что-то пошло не так. Я тогда заметил у него это часто случается. И у вас, похоже, так же. У всех бывают накладки» бывает но не так часто. Что мне нужно взять с собой и что дальше делать?» «Тебе ничего нельзя брать с собой отсюда». «Почему?» «Потому что любая мелочь может тебя выдать». «Скажи, корабль видели, когда ты сюда летел?» «Видели в транзитной системе. Я даже с пилотом крейсера болтал по связи». «Твое лицо видели?» «Нет, я камеру выключил». «Тогда запоминай теперь свою легенду». «Ты сейчас должен появиться в соседней системе и там отметиться, потолкаться, засветиться одним словом, чтобы тебя там запомнили. Не показывай своего лица. Ходи также же с затонированным забралом. Попробуй поторговаться за корабль, чтобы тебя запомнили. Потом вылетаешь в другую систему. Там станция «Фортуна». Она огромная и полупиратская. Там можно все продать или купить. Она находится тоже не так далеко отсюда». «Там ты должен раствориться и пропасть навсегда, а корабль лучше уничтожить. Оттуда незаметно вернуться на Ламиру и стать техником, Блэзом Абдулаиджи. Лучше всего зачистить за собой того, кто тебя туда доставит». «Что по нейросети и бедро?» «По нейросети ничего не изменилось, только индивидуалка. А бедро тебе, к сожалению, вылечили. Это плохо». «Почему?» «Блэз был ранен, а теперь здоров. Кто его вылечил?» — Где и за какие деньги? Не забывай, у тебя денег нет. — Были трофеи, на них и вылечил. — Где? У кого? Сколько стоило? — Само заживо. — Надеюсь, это никто проверять не станет, но помни об этом. — Нам пора. — Спасательную капсулу тебе заправили и вернули на место. Тебя сейчас доставят до корабля на боте, и ты вылетишь в соседнюю систему. — Мне нужна свежая карта ближайших систем. — На корабле она совсем устаревшая. — Помнишь, что я говорил про мелочи? — Если тебя здесь не было, тогда откуда она появилась? — Скиньте мне на планшет, я ее потом удалю. К тому же они все защищены, если попадут чужие руки, и все с них удалится. — Нет, это риск. — Риск есть всегда. — А у суперагента она должна быть свежая. Это у техника на ламире ее нет. — Хорошо, лови. И я получил ее на планшет. Систему со станции я отметил. — Отлично. «Мы прошли мимо капсул. Все полные. В двух я узнал медика и лейтенанта СБ. Что это с ними?» «Стандартная процедура стирания памяти. Здесь никого никогда не было. Ни тебя, ни меня. Сколько я провел в капсуле?» «Три дня. Сегодня четвертый. И где я был все эти дни?» «Корабль сломался, и ты чинил его или встречался где-то с кем-то. Как со мной свяжутся?» «Не знаю пока ничего». Ты сначала выберешь с Ламира и вернись на Элзабию. Тогда будет видно. Последний вопрос. Как мне быть теперь с нейросетью и моими настоящими параметрами? Это сложный вопрос. Лучше всего договориться с медиком и заключить контракт за его молчание. Чтобы, если он разгласит эту информацию, ему наложили огромный денежный штраф. Но это будет стоить немало кредов. Нужны будут креды на индивидуалку и за его молчание. Где их взять легально? «Смотри по ситуации. Понимаю, что это не проблема для тебя, где найти деньги. Просто старайся не засветиться с ними. Все при желании можно отследить. Залезай!» «Вот только я не хочу туда возвращаться». «А у тебя нет выбора. Или ты хочешь отбывать наказание, как Близзер Дулаиджи?» «Что за наказание? Самое обычное, пожизненное. Ты сейчас о чем?» «О настоящем Близзе». Ему в империи заочно вынесен пожизненный приговор. За что? Убийство граждан империи при побеге и заключения Липовый? Нет, все официально. Он совершил побег из плена и сумел скрыться на территории Аварской империи. Как же смог! А выкуп тогда тоже липа? Нет. Аварский представитель согласился ему помочь и вывез на территорию Авара. Разумеется, не бесплатно. На летной палубе стояло пять абордажных ботов, и ближайший к нам бот был открыт. Как только забрался внутрь, пилот сразу закрыл входной люк и начал взлет. Вот ведь хитрый дед попался, сразу все продумал. Спасательную капсулу заправила и вернул на место. Весь разговор был со мной построен так, что я соглашусь дальше работать на них. У меня ведь нет контракта с ними, и он это прекрасно знает. Не хотел я возвращаться обратно, а он меня взял на слабо что не получится из меня, агент, я и купился. Все он уже знал и продумал заранее. Удивило его другое, что я жив остался и проверял еще, может, я аварцем продался. Хотел своих жен и малышей увидеть. Ну вот, увидел. Опять лечу куда-то в неизвестность и даже не знаю, кто у меня родился. Впрочем, мы еще посмотрим, кто кого. Пискнул планшет, который я держал в руках. Посмотрел, что там. На него пришло видеописьмо. Решил, не стоит при пилоте, потом посмотрю на корабле, и убрал наш в рюкзак. Пилот весь полет молчал, и я тоже. Думал, как мне это все провернуть. Риск спалиться огромен. У деда тоже имелись сомнения на этот счет. Но он решил попробовать. Ну да, я уже мертвый в очередной раз. Что ему терять? Четвертый раз похоронили. Жаль, я не знал об этом раньше». Теперь понятно, начальник СБ сказал, что я погиб, а я такой «Здрасте, не ждали, а я вот прилетел обратно». Странно, что он был в курсе настоящей ситуации со мной, хотя, наверное, ловит тех, кто ищет меня. Ясно, почему сам глава внешней разведки бросил все и прилетел сюда. Я даже не знал, что такая должность существует в империи. Понятно, чем я привлек его внимание. Прошлый раз выжил и вернулся. Наверняка меня проверял в прошлый раз. Вот и теперь так же выбрался, но не просто так, а с большой помпой. Наверное, уже во всех аварских новостях пишут о Ламире. Вот он и ворчал на меня за это. «Стыковаться будем?» — спросил пилот. «Нет, и подлети к шлюзу, я перелечу сам». «Понял». Несколько минут он маневрировал около корабля, потом откачал воздух и открыл входной люк. «Готово, можно перебираться». и скин открыть переходной шлюз». «Выполнено!» Когда вылез из люка, бот висел на расстоянии нескольких метров от шлюза корабля. Сильно оттолкнулся от бота и прыгнул в сторону шлюза корабля, на лету немного подкорректировав свой полет. «Привет, дружок, я вернулся!» Долетев до корабля, схватился за перила около шлюза и по ним перебрался внутрь корабля. Здесь уже работала искусственная гравитация. Остановился и развернулся. Рядом разворачивался бот, и недалеко располагался аретанский линкор. Когда я это снова увижу, и увижу ли когда-нибудь? Придется возвращаться туда, где меня готовы уничтожить максимально жестоко. Хочу ли я этого? Совсем не уверен, срочу. Выбор у меня какой? Или возвращаться обратно, или сидеть несколько лет в одиночестве на каком-нибудь астероиде и надеяться, что меня не вычислят. В баню астероид. Лучше вернуться, я всегда выбирал драку. Искен, закрыть переходной шлюз. Выполнено. Дверь передо мной закрылась, отделив меня от озерца не открытого космоса. Искен, зафиксировать спасательную капсулу. Выполнено. Проверить корпус корабля на герметичность. Выполнено. Корпус герметичен. Активировать систему жизнеобеспечения. «Выполнено». За три дня разгерметизации на корабле все замерзло. В рубке тоже. «Отключить систему аварийного оповещения». «Выполнено». и скин выведен на экран карту систем. Засветился за индивил дисплей, на нем появилась карта. Достал из рюкзака свой планшет и начал сравнивать. За эти двадцать лет многое изменилось здесь. Та же полупиратская станция у меня не была обозначена как и станция в соседней системе, о которой он говорил. Искин проложил маршрут в соседнюю систему и отметил ее на карте. Он проложил маршрут на край системы. Пришлось подкорректировать его, чтобы выйти около станции, которая у него тоже не обозначена. Обозначена только планета, на орбите которой теперь была станция. Как можно летать по таким картам? Похоже, как-то можно. Искин предстартовая проверка всех систем. Вся панель управления замигала разными цветами. «Предстартовая проверка прошла успешно. Искин, подбери разгонную полосу и начинай разгон для прыжка по маршруту. Прыжок по готовности. Прошу уточнить маршрут. Предыдущий маршрут отменяется. Двигаемся по новому маршруту в соседнюю систему». «Принято». Корабль повернулся и начал разгоняться. «Вот и линкор уже остался за кормой». А меня мучили сомнения, правильно я поступаю или нет. Чтобы отвлечься, решил посмотреть, что там за видео мне прислали напоследок. Открыл и обрадовался. Вот подарок так подарок. Сразу все сомнения меня покинули. Видео было о Джон с детьми. Говорила, как обычно, мило. — Привет! Нас здесь один нехороший человек попросил записать видео. Вот мы и записываем. У нас все хорошо. Мы все так же здесь, на станции. «Спасибо тебе за папу с мамой. Ты не представляешь, как я была рада их увидеть. Надеюсь, у тебя все в порядке. Вот теперь смотри. Это наши детки». И камера перешла на Леру, склонившуюся над двумя маленькими кулечками. «Да, а кто, мы не скажем. Пускай до тебя будет сюрпризом». Камера приблизилась над двумя мирно спящими детьми и потом взяла Леру крупно. Она улыбнулась и сказала «Приветик, у нас все хорошо». После этого видео само удалилось, и как бы я ни пытался его сохранить, у меня не получилось. Я переживал за Леру, как бы теща там ничего с ней не сделала. Лера сейчас в роли Золушки, но на видео она не выглядела замученной или злой, и обе выглядели довольными. «Интересно, кто у меня родился?» «Вот ведь создали интригу». «И здесь до меня дошло. Это не они, а этот дедок постарался». Он испугался, что я завел себе там подружку, и он может вообще потерять последний рычаг давления на меня. Контракта у меня нет с ними, и обязательств перед ними тоже. Поэтому он и приказал записать это видео, чтобы я не забывал о них. Ну, дедуля, ну, хитрец. Видео смонтировано из нескольких частей. Жаль, что снова не посмотреть на два маленьких спящих кулечка. Почему? Я подумал, что там очередная инструкция. Знал бы, что там записано, записал на другой планшет. Посмотрел назад, где оставался линкор. А я ведь тебе, дедуля, для чего-то там очень нужен. Иначе бы ты сюда не прилетел. Разгон прошел без проблемы я ушел в гиперпространство. Всего пару часов в гиперпространство, и я вышел рядом со станцией. «Диспетчерская вызывает транспортник Аргона». Повторяю, диспетчерская вызывает транспортных аргона.